Глава 18. Хорошо, что это была удавка, а не стилет в сердце. Оставалось только поблагодарить неизвестного покровителя. Очередной урок того, что надо внимательнее следить за своей спиной, ну или, как настаивает Джиса, всегда иметь с собой того, кто прикроет сзади. Почтенная Ливия сильно удивилась тому, что ее молодой и симпатичный постоялец не нашел на балу никого, с кем можно провести ночь, и вернулся в заведение один. Шутить по этому поводу трактирщица не смогла, была очень занята. Посетителей в столовом зале набралось столько, что еле вмещались. И к тому же у вдовы нашлась своя компания для празднования — четверо унтер-офицеров-стражи с женами. Так она и металась между стойкой и столом с друзьями, но место нравившемуся ей лейтенанту отыскала. Он сильно проголодался, а заказывать еду в номер не захотел. Там бы тогда допоздна пахло жареным и копченостями. В маленькой комнатушке, где и так не аромат и свежести, спать было бы не очень приятно. Так что пришлось потерпеть соседство бравых городских парней в пьяном ликураже или на полном серьезе собиравшихся поступить на службу в королевское войско а чтобы спустя пять лет их готовы стали принять хоть в стражу хоть в гильдию наемников подруги ими восторгались а андрей сочувствовал зная теперь уж точно что из себя представляет солдатчина в средневековье отговаривать он будущих героев не отговаривал но кое какие особенности армейской жизни отвечая на вопросы парней приоткрыл протрезвеют может и Передумают. Хотя, если разобраться, это были младшие сыновья в своих семьях, которым не светило наследство, и выбор у них оставался небольшой. Либо всю жизнь быть на подхвате, либо попытаться как-то самому устроиться. Как ни крути, а служба корони для многих была единственным трамплином, способным подбросить вверх в достатке и статусе. — Почтенный, а ты сам не желаешь вернуться в свой полк? — спросила веселая конопатая девушка, кажется, готовая поменять своего друга, клевавшего носом в миску на интересного молодого офицера. — Если нет, то тебе лучше поступить в нашу стражу. У меня двоюродный дядя может помочь. — Спасибо, Ерина, но я желаю в мыльню и спать. Андрей уже насытился и засиживаться не собирался. Устал не физически, а морально. Убийство удовольствия ему не доставляли. Он мог бы ограничиться устранением кровных врагов, а устроил настоящий погром просто потому, что в этом жестоком, коварном мире уважают только силу. Добрых считают дурачками, которыми можно пользоваться. И кому не возбраняется причинять вред, не опасаясь возмездия. Как назло, стоило ему только расположиться на лежаке, сон как рукой снял. Чтобы отвлечься от мыслей, отправился к Тане, а раз уж все равно долго не спать, показал ей «Титаник» без изъятий целиком. Искренняя радость подруги помогла Андрею прийти в равновесие и, наконец, спокойно погрузиться в царство Морфея. Его дела в Хатине еще не были закончены. Пора восстанавливать родственные связи. Столичная жизнь аристократов напоминала суету скорпионов в банке. Джиса с таким утверждением не соглашалась, а вот ее отец и мать считали неоспоримой истиной, и благородный Ант в этом вопросе больше доверялся тестью Стющей. В любом случае, одним им с Джисой вдали не придется не сладко. И пусть постоянных группировок в среде столичного общества не существует, вчерашние враги могут стать союзниками, и наоборот. Все-таки первоначально надо будет кому-нибудь примкнуть. «А кто лучше всего подходит для этого, как не близкие по крови?» Хождение в гости по утрам не было принято, особенно среди благородных. Поэтому на следующий день Андрей не торопился. Поспал подольше, разминку провел более интенсивную. И стопника и посудомойку, решивших, что отставной лейтенант во дворе устроил для них представление, управляющий пинком одному и подзатыльником другой, вернул заниматься делами. после чего обратился к завершившему отжимание Немченко. — Лиц, я вчера услышал, что о требуется офицер в дружину. Его замок находится в трех днях пути от Хатина. Хочешь, могу познакомить с десятником, который мне об этом сказал. — Спасибо, Гис, но уже не нужно. Я нашел, что искал. Условия службы и оплата меня устраивают, так что сегодня вечером или завтра утром я от вас съезжаю. На завтраке к нему вновь подсела Ливия. На этот раз выглядела она немного помятой, без своего обычного бодрого вида. Ночка выдалась непростой. Засиделась с друзьями допоздна, да еще и с молодым разносчиком у них явно веселье продолжилось. доме доля у трактирщицы не сильно грустная, но утомительная. — Малыш, все ж принеси мне зелье, — приказала она своему красавчику, когда тот принес Андрею и ей полный поднос всякой снеди, вина и травяного чая. Никак руки не дойдут лечилку зарядить. Переборщила с наказанием одной из посудомойщиц, потом ее пожалела, теперь вот сама расплачиваюсь. Пояснила она, заметив взгляд, брошенный молодым постояльцем на ее перстень со знаком целительства. Слышал ведь, что произошло, ну, кроме праздничного веселья. «Э-а!» — улыбнулся Немченко, накалывая на двусубую вилку, разрезанную вдоль колбаску, лежавшую на сковороде среди пожаренных яиц. Сказал правду, хотя какими новостями кабачица, жадно припавшая к кружке хочет поделиться, мог предполагать. «Ты все проспал, мой дорогой лиц. она довольно выдохнула, сделав три глубоких глотка. «Вечером напали на особняк одного из самых сильных и богатых владетелей нашей провинции. Слышал про Олманала? Вот на него. Понятно, такое мог совершить кто-то из не менее могущественных магов. И точно не один. В общем, говорят, там всех убили, даже слуг. Не знаю, насколько правда. Наш город под короной, так что тут, скорее всего, кровная месть присутствует. А что стража?» «Да ничего». Разборки Олов их не касаются. Про его наверняка уже доложили. Пусть королевские дознаватели узнают, с кем у Манолов был конфликт, и имели ли те право устраивать такое кровавое побоище. Тут у нас не менее интересное случилось, прямо перед моим заведением. Она интригующе замолчала, и в этот момент молодой раб принес чарку с зельем. Спасибо, малыш. Парень на карапуза совсем не походил, но кабачица упорно обращалась к нему, как к маленькому. — Что, очередная битва? — спросил Андрей с набитым ртом. — Нет, лучше. Ливии заметно полегчало, алхимия оказалась мгновенного действия. У тещи ол имелся рецепт подобного состава. — Удавку убили. Ах да, ты же не местный, не знаешь. Два года почти каждый праздник — осенний, зимний, весенний, летний — людей душил. Главное, даже не грабил мерзавец. Ловили его всей стражей, троих даже казнили, думая, что это он. Сами дураки признались, когда их пытали. Так, может, и в этот раз не он. О, но он лиц, не сомневайся. По ремню с железными шипами признали, из-за которого и прозвище удавка дали. Ну, а теперь все. Нарвался на какого-то мага-воздушника. Тот его и сушил, так что смотреть страшно. Я выходила туда утром. Действительно жуткое зрелище. Андрей едва сдержался, чтобы не провести рукой по шее, которую ему вчера пришлось исцелять лечилкой. Наверное, за него награда была обещана. Как думаешь, стоит за ней обратиться или нет? Намеренно решил раскрыть свою инкогнито благородный ант. Соображала трактирщица быстро издержки профессии. К тому же у нее голова перестала болеть. «Ты? Простите, вы?» «Так точно», — Немченко отхлебнул чая. Только давай договоримся, об этом пока никому ни слова. Но он не сомневался, что не пройдет и час, а руководство стражи под большим секретом узнает, кто расправился с удавкой. Это вышло случайно, он сам на меня набросился. Знаешь, пожалуй, я не стану требовать себе приз. Приехал, скрывая свою одаренность, и уеду так же. Потом можешь и не скрывать, что у тебя владетель рая гостил. Амулет свой дай, заряжу. Растерявшаяся женщина с большим трудом стянула с безымянного пальца перстень. Руки у нее после вчерашних возлияний чуть заметно припухли. — Благородный господин, вы... — протянула она разряженную лечилку. — Какой еще господин? Мы ведь стали друзьями, Ливия. Для тебя я просто ант, ну, когда нет рядом чужих ушей, а так лицарс. И в обоих случаях на «ты». Договорились? А там что у тебя за кулон? Заряжен? — Сигналка? — Да, наполовину. — Ее давай. Наполнив оба артефакта трактирщицы, Андрей отправился на конюшню за Буцефалом. Негож являться к дяде, как бедный родственник пешком. Ливию он оставил в полном замешательстве. Та явно пересматривала суть произошедших ночных событий в свете ставших ей известными фактов. Конь заждался своего хозяина, хоть лошадей, находившихся на постою у трактира и выгуливали, Но в небольшом дворике много не побегаешь. Скормив буцефалу морковку, Немченко велел конюху его оседлать, и спустя пять минут выехал через боковые ворота. Празднования будут идти всю неделю, хоть и поубывающие. Части тел, казненных накануне, уже развезли по городу. Площади перед королевскими псами достались, как громко оповещал рыжий мальчишка, Раздробленная железной палкой нога насильника, который, по мнению некоторых горожан, таковым вовсе не являлся, судебные ошибки в Долеоре случались сплошь и рядом, а помогавшие выявлять истину пыточные инструменты заодно способствовали и самооговорам. Андрей где-то читал, что и в его родном мире, прежде чем поймать пресловутого Чикатило, несколько человек когульно обвинили и расстреляли. Ярмарочные представления вновь возобновились, правда, людей сегодня на них собралось чуть поменьше, чем вчера. Одну улочку пришлось объезжать из-за сцепившихся осями телег. Круг сделал небольшой, и вскоре переехал старый мост, оказавшись в квартале богатых особняков, покинутым им накануне. У в царила суета, дом все же смогли спасти от полного возгорания. хотя больше половины окон глазели на улицу обуглившимися провалами. Зато крышу пожар почти не затронул, лишь в ее центре черепица покоробилась и потрескалась. Похоже, тот выживший Олл организовал вывоз всего сохранившегося имущества. Вдоль ограды и на дорожке внутри стояли подводы, на которые слуги и дружинники стаскивали скарб. Скорее всего, повезут в замок. Манэл от Хатина недалеко. «Если поторопится, за три дня доберутся». У ворот Немченко приметил и двоих олов в компании лейтенанта-стражи. По виду мужчины походили на чиновников палаты магов или резиденции Прыво. Подъезжать и прислушиваться к разговорам землянин не захотел. Даже сумрачного слухача не отправил. Свернул к дому Тураев. «Ты кого ищешь, лейтенант?» — хмуро спросил стоявший на въезде во двор дружинник. Чувствовалось, что события прошедшего вечера вселили тревогу во всех жителей богатого квартала. Вот и здесь количество патрульных во дворе было пятеро вместо обычных двух-трех. Да еще в придачу к ним, закутавшись в бобровую шубу до пят, это при температуре-то не ниже плюс десяти, в беседке сидел старик Ол Шепель Макхауса третьего ранга, служивший Тураем еще до рождения дяди Фаниса. Ответить Немченко не успел, хорошо знавший Вита дедуля благодаря своей дальнозоркости и хорошей зрительной памяти. Быстро опознал гостя, в чем ему помогла незакрытая Андреем аура одаренного. «Вит — Вид, старик необычайно шустро для своего возраста вскочил и направился к воротам. — Не верь своим глазам! Вит! Вит! О, шерик! Впустите его, болваны! «Хейнер, стрелой к господину! Приду, придя, приездь племянника!» Он обнялся соскочившего с коня землянина. Когда-то, будучи маленьким, младший Шерик во время пребывания в гостях у дяди хвостиком ходил за Олом Шепелем, показывавшим мальчику всевозможные зрительные фокусы, на которые только адепты хаоса и были способны. С тех пор, несмотря на огромную разницу в возрасте между Витом и стариком, сложились почти приятельские отношения. «Быстро ты меня узнал», — сказал Орый. Как ты почти не изменился». Мак отстранился и внимательно осмотрел лицо молодого гостя. «Хотя нет, возмужал, и, кажется, я начинаю догадываться, кто расправился с малыми. Неужели в одиночку? Или помогал кто?» «Вид, дорогой кузен!» — на крыльце появился Инвер. Двоюродный брат, как водится, уже с утра хорошо выпил и проявил искреннее радушие. Олл Шепельс похватился. «Да что это я? Лезу сразу с вопросом. Ты проходи, тебя ждут». Встреча с родственниками прошла гораздо теплее, чем Андрей ожидал. А уж когда дядюшка Фанис узнал, что Витоу Шерик стал владетельным Андом Оу Его прием превратился и вовсе в жаркий. Жизнерадостный адепт смерти мгновенно сообразил, от одного из владений племянник должен будет отказаться в чью-то пользу. Так почему бы не отдать кузену? Зачем Инверу ждать, пока родители умрут, если можно уже вскоре заселиться в свой собственный замок? За праздничным обеденным столом, когда последний представитель рода Шеригов уже изложил тщательно отредактированную версию своих приключений, дядя сформулировал свое предложение. «Ты же понимаешь вид, или предпочитаешь все же называться андом? Никто сразу больших денег на выкоплодение не найдет». «И усмехайся. Действительно, у нас с Савиной тоже столько золота нет». — Но мы ведь с тобой договоримся об отсрочке. За пять или десять лет, не знаю, мы без обмана полностью рассчитаемся. — Я подумаю, дядя, — уклонился от ответа землянин. Ему не нравился Инвер. Это было, пожалуй, единственной причиной, почему он не хотел принимать предложение Фаниса. Вполне выгодное и разумное. Однако и ссориться с родней не хотелось. Тем более, что тетушка Авина все время смотрела на него влажными от радостных чувств глазами. Ходили слухи, подслушанные однажды видом, что Ола Турай была неравнодушна к Редину, мужу своей заловки. — Подумай, подумай! — улыбался вовсю шир лица хозяин дома, всем своим видом подтверждая теорию землянина, что адепты смерти — большие весельчаки, а жизни, наоборот, ощущают вселенскую скорбь. А теперь все-таки расскажи, как, ищи и помощью, ты мог расправиться с манулами». «Как?» Андрей пожал плечами и выдержал паузу, пока смазливая служанка заменяла ему блюдо. «Очень просто. Пришел, увидел, победил». Обвинить в плагиате фразы Цезаря было некому, попаданец и не постеснялся. «Сделал все один. Я ж теневик, дорогой дядь, ты знаешь». Фанис и Инвер переглянулись. В их взглядах Андрей заметил некоторую растерянность и задумчивость, только тетушка никак не изменилась, глядя на племянника с нежностью. Поверят? Возможно, уже поверили. Понимают, что ему незачем врать. А еще до них сейчас начинает доходить, какую грозную силу представляет собой Анд Ол Рей, и его рассказы о военных похождениях скорее в чем-то неполные, чем хвастливые. Теперь у дяди мотивация помогать сыну сестре только усилится. И желание обвести молодого родственника вокруг пальца, если вдруг таково имелось, быстро исчезнет. — Я тобой горжусь, Ант. Дядя стал необычайно для себя серьезен. — Ты не только силен, но и мудр не по годам. Породница с пиранами — это правильная идея, и достижение не меньшее, чем наказание Манулов. Объяснять, что у него с Джисой случилась любовь, Немченко не стал. Не поняли бы ни Фанис, ни кузен Инвер. — Увы, насчет мудрости это далеко не так, — поскромничал благородный Ант. — Мне очень будет нужна ваша помощь и поддержка. — Всегда можешь на нас рассчитывать, мой мальчик, — влезла в разговор мужчин Авина. — Тебе лучше пока остаться у нас. — Да, вид. поддержал ее глава рода Тураев. Я сейчас же отправлю к Приво и объясню ему суть произошедшего с Маннеллами, пока он на всю провинцию не устроил переполух. Заодно решим вопрос с градоначальником о твоем хатинском особняке. Захочешь ты его продавать или нет, но имущественный свиток надо обязательно выправить. Вот ты отдохни. — Мы вместе сегодня хорошенько отдохнем, — обрадовался Инвер. Кузен, протрезвивший себя лечилкой в момент встречи, за время обеда умудрился вновь хорошо напиться. Как подсказывала память Вита, для младшего Ола Турая это обычное состояние. Родители на такое пристрастие сына к вину внимания не обращали. Во-первых, тут все пили спиртное с детства, пусть и не так много, а во-вторых, благодаря магии, одаренным или просто обеспеченным людям, алкоголизм как болезнь не грозил. Развлекаться в компании с кузеном Андрею не хотелось категорически. Забавы этого насильника и подлеца он хорошо знал. «Прости, дядя, прости, кузен, дорогая тетушка Олрей Ол-Рэй развел руками. «К сожалению, я завтра с рассветом уезжаю к себе. Переносить вещи из трактира и рано утром вас будить я не хочу. Если позволишь, дядя, я поеду с тобой к праву. Мне ведь нужно еще написать прошение к королю. Ты поможешь?» «Зачем спрашиваешь? Конечно, помогу!»